Я налил воды в большую кружку, бухнул туда же меду от души, перемешал, выбежал на улицу, отдал уряднику, велел вливать в пострадавшего получившийся сироп. Глюкоза задержит распространение яда. Сам же вернулся назад, ворвался в лазарет. Там трясся напуганный до смерти Хеким Баши. Есть у вас нитроглицерин или метиловая синь? Хеким Баши заблеял. избление его я понял только что, поскольку денег нет... Нет тут и настоящих лекарств». «Дьявол, да он же говорил об этом пять минут назад». «Ах, Гонзолин, Гонзолин, не вовремя решил ты покинуть этот лучший из миров». Мысли в моей голове проносились с нечеловеческой скоростью. «Что еще может обезвредить цианистый калий?» На ум ничего не приходило. Я почти уже отчаялся, и вдруг в мозгу моем молния сверкнула. «Тиосульфат натрия». «Где тут у вас фотомастерская?» Оказалось, что мастерской поблизости нет. Я буквально кожей ощутил холодное дыхание смерти. Она пришла не за мной, но от этого было не легче. Отчаянно бежали секунды. Неужели все кончится так глупо и пошло? Неужели в этом и состоял замысел моих врагов, когда они сунули склянку с ядом ко мне в чемодан? — Господин, — раздался блеющий голос главного лекаря, — мастерской нет, но я фотограф, как и наш повелитель. Если хотите, могу вас фотографировать. «Чёртовой матери, фотографию!» — закричал я. «Теосульфат! У вас есть теосульфат натрия?» Хиким Баши только хлопал глазами, не понимая. Я вспомнил, что теосульфатом химикат стали называть совсем недавно, и Перс просто не мог знать этого термина. «Гипосульфит. Натрий серноватистокислый. Антихлор!» Я выкрикивал все известные мне названия, но Ибрагим Мерзать только стоял, открывший рот, и моргал глазами. «Закрепитель для фотографий!» — рявкнул я наконец. Тут Хикимбаши очнулся. Лицо его приобрело осмысленный вид, и я понял, что Гонзолин спасен. Спустя полчаса Гонзолин уже лежал под чистыми простынями в лазарете и поблескивал на меня глазами, если не вполне здоровый, то, по крайней мере, живой. — Твое счастье, собачий сын, что ты всю дорогу лопал фрукты, — сказал я ему с нежностью. Они замедлили действие яда, и ты не только не умер, но даже не превратился в слюнявого идиота. Мне доложили, что в казармы, наконец, прибыл и командир бригады, полковник Кузьмин Караваев. Убедившись, что Гонзолин вне опасности, я вышел представиться командиру. Полковник оказался крепким мужчиной, моих примерно лет, с коротко стриженной бородой и с ясным проницательным взглядом. Бог знает, что у вас тут делается, господин полковник. Я не удержался и все-таки нарушил субординацию. На целый лазарет ни одного нормального лекарства. Интересно, один шаг знает о том, что у него творится в армии? Полковник проигнорировал мою невежливость, лишь нахмурился. А что, собственно, произошло, родмистер? Я вкратце пересказал ему случившееся. Как ни странно, полковник только хмуро кивал. Неужели он знал о злоупотреблениях, но не собирался их пресекать? Этого по понятным причинам спрашивать я не стал, в конце концов. Я не армейский инспектор, и бригада лишь прикрытие для моей миссии. Пусть хоть перебьют друг друга, если им так нравится, лишь бы менять не касалось. Мне очень жаль, что знакомство наше состоялось при таких печальных обстоятельствах, заметил между тем полковник. Тем не менее, я уверен, что мы обретем в вашем лице доброго товарища. вы где служили? лейб первые 1-й стрелковый его величество батальон. Место службы мне подобрали такое, чтобы оно не пересекалось ни с одним из русских офицеров, которые к тому моменту были в Персии. Никому не нужно было знать, что на самом деле я не офицер, а штатский. Полковник поднял брови. «Однако...» из лейб-гвардии перевестись в Персию?» «Это надо было постараться, господин ротмистер». «Личные обстоятельства», — сказал я сухо. «Обстоятельства действительно должны были быть не только личные, но и очень серьезные. Из лейб-гвардии офицера угнали к черту на рогах, что же он натворить-то мог? Люди добрые!» — явственно читалось в глазах полковника. Ну что ж, в молодости мы все делали ошибки. Караваев поглядывал понимающе, это, признаюсь, несколько раздражало меня. Мой официальный куррикулум ВИТЭ был безупречен. И подловить меня на фактах было невозможно. Тем не менее, проверка всегда неприятна даже для самого выдержанного человека. — Одинщик ваш китаец? — Из эмигрантов зовут Ганцзалин или, для простоты, Газалин. Русским владеет хорошо. И зря, господин полковник. Романов писать, конечно, не станет, но объясниться может вполне сносно. Караваев помолчал, видимо, о чем-то размышляя. Потом поморщился, словно уксусу в рот взял, заговорил медленно, раздумчиво. вы справедливо обратили внимание на некоторые здешние злоупотребления. Однако стоит иметь в виду, что это Восток, и тут свои традиции». В же суть этих традиций, — полюбопытствовал я. Суть этих традиций, — по-прежнему раздумчиво продолжал Кузьмин, — состоит в обмане, взяточничестве и беспробудном воровстве. Я позволил себе слегка улыбнуться. Не слишком оригинально, дело знакомо еще по России. Полковник покачал головой. Нет-нет, это иное. Видите ли, Россия в какой-то степени европейская страна. Во всяком случае, в западной ее части. У нас хотя бы понаслышке знают о законе, порядке и прочих цивилизованных фантазиях. Здесь же ни о чем таком даже не думают. Здесь беззаконие возведено в степень. Даже я, русский подданный, командующий бригадой, должен давать взятки военному министру и самому шах шаху Конечно, вслух это называется подарками, но суть это не меняет. — Значит ли это, что и мне придется следовать местным традициям? — осведомился я. — Ну, это уж как вам будет угодно, — суховато отвечал полковник. — Кстати, как так вышло, что денщик ваш отравился на территории казармы? — Откуда тут яд? — Очевидно, придется провести расследование. Я посмотрел на него и понял, что расследование ничего хорошего мне не сулит. — Не нужно расследование, господин полковник, это просто несчастный случай. — Ну, не нужно, так не нужно. Неожиданно легко согласился Караваев, как бы подавая мне пример неформального отношения к делу. «Вы уже нашли себе жилье?» «Пока нет», — признался я. «Господа офицеры живут в домах напротив казарм, и вы можете заселиться в квартиру вашего предшественника». Я покачал головой. «Думаю, приглядеть себе жилье прямо в городе. Дело ваше. Если хотите, я распоряжусь». Урядник подыщет вам квартиру или дом. Не стоит беспокойства, заметил я. Я и сам справлюсь. Сами справитесь, — повторил он задумчиво. Значит, вы говорите по-персидски? О, нет, — сказал я и прикусил язык, броня себя за болтливость. Тогда тюркский, — продолжал полковник, не глядя на меня. Вы либо служили в Туркестане, либо участвовали в турецкой компании. «Либо...» И он посмотрел на меня с легкой улыбкой. «Черт бы тебя побрал с твоей проницательностью!» «Похоже, с этим полковником нужно держать ухо востро». «У меня способности к языкам», — проговорил я, не подтверждая ни одной из теорий Караваева. На счастье, тут возник урядник и заявил, что Гонзолин вполне пришел в себя. Более того, он порывается встать и присоединиться к хозяину. — Не нужно, он еще слишком слаб, — отвечал я и обратился к полковнику. — Если можно, пусть полежит пока у вас в лазарете. — У нас в лазарете, у нас, — уточнил Караваев, улыбаясь. — Теперь наша бригада такой же ваш дом, как и мой. Я только молча наклонил голову. — Ну, не смею вас больше задерживать, — продолжал полковник, снова делаясь серьезным. — Завтра вам следует прибыть к построению. Мы вас познакомим с бригадой и покажем ваш полк. Я попрощался с полковником и попросил Калмыкова отвезти меня к пострадавшему. Урядник проводил меня в лазарет, от откозырял и ушел. Мы остались с Гонзолином вдвоем. Мой верный помощник лежал на кровати и смотрелся все еще неважно. Его желтая кожа несколько поблекла и потеряла свой привычный оттенок. Глядя на него, я вспомнил, что Гонзолин мой – большой модник и сердцеед. А поскольку на его родине белая кожа – прерогатива богатых людей – Он не очень-то любил загорать. для горелых барышни не любят», — утверждал он. «По этой причине помощник мой, сколько мог, сопротивлялся нашей поездке в Персию, вот уже где от загара трудно скрыться. Я, правда, утешал его, говоря, что с его кожей можно хоть всю жизнь просидеть в подземелье, белее она не станет. Теперь выяснилось, что побелеть может даже Гонзолин». О возмутительной небрежности, едва не стоившей ему жизни, я решил пока не вспоминать, пусть прежде немного придет в себя. Сказал только, что спасло его пристрастие шах шаха к фотографии и введенная им мода на фотографирование. Просто перст судьбы, что фотографический закрепитель является одновременно противоядием к цианиду. «Понравился, полковник?» — спросил он. Я пожал плечами. Он был настолько любезен, что позволил тебе полежать здесь до завтра. — А вы, хозяин, — забеспокоился Гонзолин. — Ну уж как-нибудь продержусь, я не дитя малое, — успокоил я его. Гонзолин некоторое время молчал, потом сказал сурово. — полковником надо осторожно. — Почему? — полюбопытствовал я. — Полковник, лисий хвост, — и добавил. — Глядит лисой, а пахнет волком. — Надо сказать, что Гонзолин ярких образов не стесняется. Я бы не удивился, если бы он назвал лисьим хвостом русского императора или британскую королеву. Воспитывать его, конечно, уже бесполезно, да я и не пытаюсь. Значит, лисьий хвост, переспросил я. А что навело тебя на столь экстравагантную мысль? Я говорил с поваром. Я пожал плечами. Повар этот по-русски двух слов связать не может. Мало ли, что он там рассказывает о начальстве. «Очень хитрый личий хвост», — упрямо повторил Гонзолин. «Я подумал, что наши мнения о полковнике не сильно расходятся. Не исключено, что Караваев и сам работает на разведку. Когда так, наверняка он меня уже вычислил или вычислит очень скоро. Ну и черт с ним, лишь бы под ногами не путался. Надеюсь, однако, что господин полковник служит только одному отечеству, а не нашим и вашим, иначе дела мои плохи». Глава пятая. Казачья бригада. Поскольку багаж наш уехал на постоялый двор, я оказался налегке и мог заняться чем угодно. Разумный человек, конечно, заботился бы поисками квартиры. Однако я с юности не претендовал на звание разумного человека. Это было бы скучно и оскорбительно. Так что квартиру я оставил на потом. Тем более, что всегда можно было переночевать на постоялом дворе. А сам двинулся к русской императорской миссии. Меня ждал наш посланник и полномочный министр при персидском дворе Александр Александрович Мельников. Плац машк медан где стояли казармы казачьей бригады, находился в так называемом Европейском квартале. В этой части города располагались все дипломатические миссии, кроме русской. Та почему-то была размещена около базаров, в грязной азиатской части. Любой компатриот понял бы, что дело... вскопидомности наших дипломатов, точнее, тех, кто их финансирует. Вероятно, миссию устроили тут, потому что норовили сэкономить на аренде. Не исключено, впрочем, что свою роль сыграла и вечная подозрительность, а также готовность видеть во всех врагов и держаться от них подальше. Вот почему я вынужден был миновать симпатичную европейскую часть города, лишь мельком на нее полюбовавшись. Впрочем, кое-что я все-таки увидел. Улицы в европейском квартале оказались широкими. По бокам у них шли арыки с проточной водой, что в жару придавало пейзажу необыкновенное очарование. На улицах росли тутовники, с которых, судя по всему, бедняки невозбранно рвали ягоды и закусывали ими. Не знаю, как вам, но мне это показалось очень гуманным. Пока я шел, встретил нескольких человек в мундирах, которые подметали улицы. Как ни странно, большой пыли они не поднимали. Вероятно от того, что по вечерам все улицы здесь поливаются водой, чему позже я сам не раз был свидетелем. Тротуары выложены не плиткой, а булыжником. Выглядит это выразительно, хотя делает их не очень удобными для ходьбы и особенно езды. Во время прогулки я обратил внимание, что дома персидские, по большей части беленые или просто серые, и стоят как бы слепые. Мало у какого окна выходят на улицу. Снаружи есть только двери со скобами, которыми и надо постучать, если хочешь войти. Впрочем, об этом обычае я уже знал. У домов не было окон на улицу, чтобы любопытные не заглядывали в гаремы, где хранились главные персидские сокровища – женщины. Женская часть дома, как мне оповедала Ясмин, называется Эндерун. И о ней много чего любопытного можно было бы порассказать. Но тут, пожалуй, вам лучше обратиться к Гонзолину, который изучал этот предмет в деталях, хотя я и призывал его к посильной скромности. Впрочем, в таковую скромность сам я не верил. Во всяком случае, не верил, что ее способен проявить мой слуга. «Зачем женщины, если их не любить?» спрашивал меня Гонзолин, и я, признаюсь, не нашел, что ответить. На его счастье, в те времена суфражистки еще не объявили священную войну мужскому полу. Кто-кто, а эти... Достойные дамы сумели бы дать моему легкомысленному слуге суровый отпор. По дороге мне встретилось несколько настоящих дворцов, а самым богатым из них я, не удержавшись, спросил у прохожего, не принадлежит ли он его величеству шах шаху Прохожий засмеялся и сказал, что дворец этот принадлежит полицмейстеру. Откуда у полицмейстера деньги на строительство дворцов, уточнять я не стал. Вообще в этой части город очень презентабелен и любопытен. Хотя, конечно, нет в нем ни парижского шика, ни венского разнообразия. Зато по газовой улице проходит конка, и я едва удержал себя от соблазна на ней проехаться. Здесь же на улицах я увидел пару полицейских караулок. Сидящие возле них стражники проводили меня ленивым взглядом, продолжая курить непременный кальян. Позже мне говорили, что они обязаны отдавать честь своей шашкой разным значительным персонам. Очевидно, меня они за персону не посчитали. Переходя из европейской части в Персидскую, я, наконец, увидел подлинный шахский дворец. Точнее сказать, увидел высоченные стены его окружавшие, поскольку сам дворец как раз за ними и прятался. Судя по всему, дворец занимает немалую площади и является как бы городом в городе. Несколько секунд я боролся со страстным желанием попробовать проникнуть во дворец прямо сейчас, но здраво рассудил, что проникновение это мне вполне легально может устроить наш посланник. Для чего, собственно, я к нему бы и направлялся. Описывать азиатскую часть города я не буду, зрелище это слишком неаппетитное. Скажу только, что разговор с посланником вышел короткий, но насыщенный. «Я вижу, что человек вы ловкий и свое дело знаете», — сказал мне Мельников. Я устрою вам визит к повелителю, но дальше все зависит от вас. Вы непременно должны ему понравиться, иначе попасть во дворец второй раз вам будет нелегко. Чем же можно ему понравиться? — спросил я. Обратите его внимание на себя. Пусть он запомнит вашу иностранную физиономию. Лучше всего, конечно, это сделать при помощи подарка. Но помните, что подарки для шаха — дело привычное, в том числе и самые дорогие. Так что ваш подарок должен быть необычайным. Необычайным, повторил я. Луну ему прикажется с неба достать, а лучше солнце, — серьезно отвечал посланник. Впрочем, и луна подойдет, но при условии, что другой такой луны больше ни у кого нет. От Мельникова я вышел несколько озадаченный, хотя и не сильно. Был у меня для повелителя один сюрприз. Если он действительно поклонник прогресса, такой подарок шах ин -шах оценит непременно. Переночевал я на постоялом дворе. Утром, завершив туалет, перекусил на скорую руку и отправился в казармы на построение. Тут меня встретил известный мне уже унтер Калмыков и сообщил, что, во-первых, денчик мой чувствует себя гораздо лучше, и иначе как в рубашке родился, а господа офицеры все уже на местах. И действительно, на Машк-Мейдане уже выстроились все три полка казачьей бригады. Полковник, заметив меня, кивком указал мне на правый фланг второго полка, которым, как я понял, теперь я буду командовать. Калмыков неотступно следовал за мной. Как еще давеча объяснил мне урядник, первый полк набирался из мухаджиров, переселенцев с Кавказа, и считался образцовым. Правда, образцовым он мог считаться только по сравнению со вторым, куда поступал на службу вообще кто угодно. Про другие персидские войска и речи нет». Любой европейский командир пришел бы в ужас, если бы ему показали этих молодцов. Я, привыкший к железной выучке русских гвардейцев, крякнул, глядя на эту вольницу. «Это еще что? Это еще, слав богу!» — шепнул мне Калмыков. «Видели бы их раньше!» Третий полк тоже состоял из мухаджиров и набран был всего года три назад. Но общее ощущение легкого беспорядка осеняло его так же, как и два первых. Больше всего, однако, меня поразило, что из 150 человек третьего полка несколько десятков были почтенными старцами, из которых мало что песок не сыпался, и ни к какой войне уже, конечно, не годными Старцы эти персидские и стояли по-старчески, скорчившись и опершились кто на шашку, а кто просто на посох. как бы готовясь прямо тут и без предварительных условий отойти в лучший мир. — Что здесь делают эти почтенные инвалиды? — поинтересовался я у Колмыкова. Тот закряхтел, не зная, как отвечать, но потом махнул рукой и откровенно сказал, что старички попали в полк по протекции. В учениях обычно не участвуют, однако на построениях иногда бывают. — По протекции? — удивился я. — Зачем старым людям такая протекция? — Того. «Извольте история отвечал мне Калмыков, пока полковник, не торопясь, шел вдоль строя, оглядывая каждого военнослужащего, некоторым и указывая на несообразность в одежде. «Они сюда попадают, потом ждут, пока в какой-нибудь торжественный день появится на параде шах-эн-шах. -шах. Когда шах проходит мимо, они его окликают». и клянчат себе воинские чины, говоря, что они еще отцу повелителя служили. А он их обходит чинами, ну, дают им майоров или капитанов каких-то с положенным жалованием, и они спокойно уходят домой. А ты думай, то вместо них в с чего воевать будет. — Почему так много офицеров? — спросил я. Даже по самым приблизительным подсчетам каждый десятый в полку был офицером. — Так вот я же и говорю, кормятся. объяснил Калмыков. Звание всем нужны, а не только старикам. Это вся наличность, спросил я, поглядывая на строй. Сколько всего в бригаде людей? 300 в первом полку, 300 во втором, 150 в третьем, да еще 50 в артиллерийской батарее. Всего, значит, должно быть 800, прикинул я. Но должно, должно, да только никогда не бывает. Сейчас вряд ли больше 300, остальные распущены. Для чего же их распускают? Как для чего? Для экономии, конечно. Думаю, я бы много еще чего узнал удивительного, но тут полковник закончил осмотр и подошел ко мне. Я поприветствовал его, он кивнул в ответ, сказал, что командовать я буду вторым полком и повел знакомить с моими товарищами-офицерами. Первым полком командовал Исаул Маковкин с экзотическим, как отбывают у прирожденных казаков, именем Евпл Афксентьевич. Исаул был немолодой уже, явственно за 40 человек, обремененный, судя по всему, житейскими и семейными делами. На службу, в отличие от командующего третьим полком штаб-сродмистра Б, он поступил еще нижним чином. К Маковкину, вероятно, можно было обращаться за помощью в делах службы, но на приятельство с ним рассчитывать я бы не стал. Другое дело штаб рот мистер Б. Этот человек жив до сих пор, воюет у Колчака, поэтому обозначаю его одним только инициалом. В те годы это был еще совсем молодой офицер, ему не было и тридцати, но усами он обладал совершенно нечеловеческими, как будто растил их с младенчества. Не знаю, как здесь... Персии, но в отечестве нашим богоспасаемым такие усы гарантировали их обладателю безусловный успех у дам. Впрочем, и вся внешность его была, что называется, героическая. Грудь колесом, широкие плечи, узкая талия, черные, огненные, как у жеребца, глаза и крепчайшие рукопожатия. Штабс-ротмистер лихо мне отсалютовал, сказал, что весьма рад, и что, хотя скука у них тут смертная, но пока есть дамы, У интеллигентного человека всегда найдутся способы поразвлечься. Тем более, как я слышал, вы, господин Ротмистер, из гвардейских, они толк в жизни знают. Замечательная у вас имечка — арест. Даже и прозвище придумывать не надо. бы показался мне славным, мал. Из тех, про которых говорят у рубаха парень, само собой, с поправкой на дворянское его происхождение.